Глава 7. Найти в торговом центре Ларек с лекарствами оказалось непросто. Мне пришлось побегать по этажам, прежде чем я наткнулась на вывеску медвед брат За прилавком мирно дремала тетушка последнего пенсионного возраста. Добрый день, сказала я. Бабуля продолжила сидеть с закрытыми глазами. Пришлось повысить голос. «Добрый день!» Никакой реакции от дамы за прилавком. «Здравствуйте!» — заорала я. Бабуля медленно открыла глаза. «Ты кто?» Я назвала свое имя. Аптекаря круглила глаза. «Вроде у нас такой нет. Маша, Таня, Катя и все. Ты чья дочка-то? Кирилла или Павла?» «Мне нужна мазь для шеи!» — завопила я. Старуха встала. «Ох!» — заснула. «Простите, встаю рано. Собака требует гулять в пять утра. Не поняла, что на работе сижу. Что вы хотите?» «Мазь для шеи!» — уже в который раз заорала я. «Ой! Чего так громко-то?» — изумилась бабуля. «Не глухая пока!» «У врача были?» «Чего он сказал?» «Рецепт, конечно, не выписал!» «Впервые слышу про рецепт на растирку», — удивилась я. «Говорите громче!» — потребовала бабушка. «Чего шепчете?» Я взвыла сиреной. «Дайте обезболивающее средство!» Пенсионерка подошла к стене с множеством ящиков. «Господи!» «От вашего ора мне уши заложила!» «Название подскажите!» «Не знаю!» — призналась я. «Девушка!» — вздохнула аптекарша. «Не мямлите! Уберите жвачку! Вы в аптеке, а не в шалмане!» Я перешла в верхний регистр. «Не знаю!» «Ну и врачи у нас теперь!» — возмутилась бабуся. Рецепт не выписали, и вы хороши, не запомнили, что надо. Во, нашла. Прямо для вас. Крем шея лебедя. На чистую кожу нанесите 5-7-9 сантиметров мази в зависимости от длины и ширины органа. Вмассируйте до полного впитывания. Способствует красоте и гибкости шеи. Обезболивает. Ну, еще что-то написано на оборотной стороне. Инструкцию не дам. Она у нас одна. Производитель в ящик со ста тюбиками единственную листовку кладет. Раньше все лежало в коробочках. И к каждой прилагалось объяснение. А теперь нет. Посмотрите в интернете. Так нам велят покупателям говорить. В зале мигнул свет. «Опять!» — простонала старушка. «В соседнем помещении торгуют компьютерами. Когда они что-то свое включают, у нас пробки вышибает. Можем полдня без света просидеть. Платите скорее, пока касса работает». Я полезла за кошельком. «Сколько? А?» Громче говорите, попросила бабка. Цена крема, заверещала я. Три тысячи сто сорок два рубля семьдесят копеек, отрапортовал божий одуванчик. Я взглянула на тюбик. Вы уверены? А? Что еще надо? Говорите четко. Звучно. У вас каша во рту. Стандартно отреагировала бабуля. Я вынула кредитку. Уходя из аптеки, я громко произнесла «До свидания!» «О таком лекарстве не слышала! Покажите рецепт!» Заявила старушка. Я помахала ей рукой и направилась к двери. «Ну, молодежь пошла!» — запричитала бабуля. «О вежливости не знают. Не здороваются, не прощаются. Ох, беда-беда!» Держа в руке тюбик, И, ощущая себя королем, который захватил чужую страну, я села за руль и получила сообщение от Собачкина. «Ольга Бавари готова встретиться с тобой дома, деревня Грязюкина от Ложкина 35 километров в сторону Пскова. Время любое до девяти вечера». Я приехала домой и отдала тюбик Дегтяреву, который стоял во дворе. «Вот видишь!» «Всё можно найти, если захотеть», — пробурчал полковник. «А как пользоваться кремом?» «Просто намазаться», — пожала я плечами. И тут из большого дома вышла Марина. «Как это? Просто намазаться?» — возмутился толстяк. «До еды или после?» «Тебе купили мазь?» — напомнила я. «Открой упаковку». «И что?» — нахмурился Александр Михайлович. — С лекарствами необходима аккуратность. Марина, разберись. Жена молча прошла мимо. — Ты куда? — изумился Дегтярев. Он, похоже, забыл про разговор, который велся в офисе. — Выясни, как использовать медикамент. Наша кулинарка, по-прежнему не говоря ни слова, ускорила шаг и скрылась в гостевом коттедже. — Что это с ней? — изумился полковник. — Не знаю, — соврала я. — Может, Маришу кто-то обидел? — Ну, возможно, ей написали гадость в соцсети, — пробормотал Дегтярев. — Я их не читаю. — Ты не интересуешься аккаунтами жены? — уточнила я. — Нет, — ответил полковник. «Почему — Почему? — спросила я. Она рассказывает, как надо всякое разное готовить, объяснил полковник. Мне это не интересно. Подойди к Марине, посоветовала я. Ласково скажи: "Солнышко, может, я случайно испортил тебе настроение? Прости, дурака, не со зла это сделал. Иногда мне не хватает чуткости". Александр Михайлович рассмеялся. Отличная идея. Но я не могу никому испортить настроение. Трудно найти более воспитанного, доброго человека, чем я. С какой стати мне называть себя дураком? У меня высокий интеллект. Просто у Марины плохое настроение. Встала на весы, увидела лишних сто граммов и разозлилась на весь мир. А я под ее очередной скандал попал. «Мариша ушла молча», — напомнила я. «Ни слова тебе не сказала. Это не скандал». «Она всем своим задним видом, без слов, дала понять о том, что обо мне думает», — воскликнул полковник. «ДПС у нее». «Последние слова Александра Михайловича меня озадачили». «ДПС?» «У жены какие-то разборки с дорожно-патрульной службой? А ты здесь стоишь?» – поразилась я. «Бежать надо!» – засмеялся полковник. «Куда?» «Если у женщины неприятности, то муж обязан ей помочь», – рассердилась я. «Но ты, похоже, бросил супругу в беде. Сначала отказался свадьбу играть, а...» «Кто?» – попятился полковник. «Ты о чем?» «Я пошла в атаку!» «Так и знала, что ты уже все забыл!» «Что?» — совершенно искренне удивился Толстяк. Я набрала полную грудь воздуха и напомнила Александру Михайловичу, как он отреагировал на слова «Может, не надо свадьбу устраивать!» «Это же она предложила!» — начал отбиваться полковник. «Я просто согласился!» «Моя бабушка внушала мне, если человек говорит тебе, я дурак, не надо ему поддакивать. Возражай!» – процедила я. «Ничего плохого я не сделал», – покраснел Александр Михайлович. «Наоборот, все ее капризы выполнял. Захотела свадьбу, я не против, устраивай. Согласился исполнять роль жениха. Перехотела, я опять не возражаю. Не хочешь затевать пир на весь мир? Не устраивай. Мне опять захотелось стукнуть славного борца с преступностью чем-то тяжелым. Когда ты в последний раз делал комплимент Марине? Зачем? — заморгал полковник. — Затем, чтобы она поняла, что ты ее любишь, — отрезала я. Дегтярев сел на скамейку. Марина решила играть свадьбу. Я согласился на глупую затею. Наверное, понятно, что хорошо отношусь к супруге. Когда ты ей в последний раз подарок покупал? На Новый год? Про 8 марта забыл. Между прочим, мне от тебя тоже цветочка не досталось. Негодовала я. Дегтярев встал. Этот праздник придумала революционерка Клара Цеткин. Она хотела, чтобы бабы получили равные права с мужиками, могли работать как сильный пол и участвовать в выборах. Феминистка, короче. Какое отношение сей светлый денек имеет к Марине и к тебе? А в наше время, когда тетки хотят ничего не делать, 8 марта надо назвать карнавалом торговцев цветами. Закрохотный, полуувядший букет тюльпанчиков 6 марта отдаешь одну цену, а седьмого восьмого в пять раз большую. И вообще, у человека есть день рождения. Вот тогда ему положены букеты, конфеты, подарки. А Новый год обомлела я. — Только не говори, что веришь в Дедушку Мороза, — вспылил полковник. — Рождество, день знакомства, свадьба, — продолжала я. а просто так купить что-то. «Просто так? Это как?» – изумился Толстяк. «Без повода», – объяснила я. «По дороге домой заехать в магазин, выбрать, ну, кружку с картинкой и надписью «Самой любимой» и отдать Марине. В доме посуды полно. Зачем еще одна чашка?» – недоумевал Александр Михайлович. «Надпись «Самой любимой»?» «Пошлость!» «С тобой невозможно разговаривать», — рассердилась я. «У тебя менталитет кирпича!» Полковник махнул рукой. «Ясно! У тебя тоже ДПС!» И лишь сейчас до меня дошло, что имел в виду полковник, сказав, что у Марины ДПС. «Может, ты хотел сказать ПМС?» Дегтярев покраснел. «Вместо того, чтобы постоянно делать мне замечания», Портить настроение, придираться, лучше займись делом. Езжай к Ольге.